Ева. Ночь. Брачная афера. Глава 1. Моя подруга Инна работает воспитателем в детском саду. Ее считают строгой, но справедливой. У неё по струнке ходят все: и дети, и их родители. С людьми надо построже, Лена, вычитывает она каждый раз, когда мы встречаемся. А встречаемся мы часто. Нельзя быть такой мягкотелой. На тебе же все катаются. Ты никому отказать не можешь. В «В то и она права, но у меня специфика такая. Я социальный работник. Бабушкам и дедушкам одиноким помогаю. Ношу продукты, и мою полы. Могу кол поставить и в Горгаз съездить, вызвать мастера, чтобы плиту починил. Круг моих обязанностей весьма разнообразен и имеет свойство разрастаться в геометрической прогрессии. Ты не умеешь говорить нет. Долбит ино меня с настойчивостью дятла. Позволяешь сесть себе на шею свесить ноги. Так нельзя. Учись у меня. На цыпочках ходят и по шнурку. Мое слово закон. Никто и не пикнет. Всех держу в ежовых рукавицах и в собственном кулаке, потому что как только ты даёшь слабину, сразу же народ наглеет. Я бы хотела, наверное, так, но не умею. Не тот характер. Нет во мне твёрдости и командирских замашек. У нас Инна по этой части, с лихвось и её энергичности хватает на нас двоих. Вот такие мы разные, дружим уже много лет. Вместе и радости, и горести переживаем. Много общего у нас, но главное мы одиноки. Что, командирша Инна, что я, Тихоня? Замуж бы тебя выдать, частенько вздыхает подруга. Тебе скоро тридцатник, а ты все дева у нас. Тулько, что ты ходила, пытаюсь возражать, но у меня даже возражения получаются какие-то неубедительные. Мне не хочется спорить по пустякам. Не, ну ты сравнила. Вот, кто дышит праведным возмущением. пылает просто. Я хоть побывала, а ты все никак. Ну не получилось у меня. Подумаешь, не у всех сразу получается-то. Два властных в одной упряжке это жесть. Мне под надо. Сейчас я это понимаю. А тогда любовь, страсть, мозги по асфальту. Неудачная попытка, Лен. А у тебя и того не было. Ну, я не девка, конечно же. кое что и у меня было. Женатый Юрик, например. Плачевно она закончилось. Жена его выследила и устроила всемирный скандал с привлечением соседской любви. До сих пор вспоминают. события века, сильные эмоции. И я с растрепанными волосами и отпечатком крепкой ладони Юриковой жены на нежной щеке. Добропорядочный семьинин Юрик растворился в небытие, а я продолжила жить. в добровольном полном одиночестве. Непруха. Как-то не попадаются мне принцы на жизненном пути. Замуж, замуж тебе нужно сходить. В последнее время все чаще звучит из Инкиных уст. Она одержима мыслью окольцевать меня. Но ты же не бываешь нигде, не знакомишься. Город большой, женихов много, а возможности свои ты упускаешь. Пока служишь доброй девушкой старичкам да старушкам, скоро сама и сохнешь до пыли. В общем, доставала она меня как могла. Так доставала, что я вначале начале сердилась, затем впала в отчаяние, а позже и депрессия накрыла с головой. И вот в один из таких вечеров, когда тоскливо на душе и хочется выйти на луну, я собралась с духом и подумала: Мне скоро 30. И никаких перспектив в изменении личной жизни нет. Инна права. Я с работы и на работу. все остальное мимо. Нормальные мужчины подходящего возраста уже расхватанные, а те, что свободны, либо прячутся хорошо, либо не вызывают доверия. Поэтому я набралась духу и открыла интернет. Набрала в поисковике сайт знакомств И зарегистрировалась на первых пяти, что в поисковой выдаче упали. Брать не стала, фотографию свою присобачила, и намерения расписала бесхитростно. хочу встретить единственного и неповторимого для построения крепкой семьи, хочу любви и детей. Вот так и озвучила свои тайные желания. Поначалу ничего не происходило. Потом мужское население сайтов начало проявлять ко мне интерес. Кто какой? Кто пожаловаться приходил, кто с конкретными намерениями. К сожалению, их интересы не совпадали с моими. Странно, как устроен народ. Я ведь честно все выложила, как на духу, чего хочу, кого жду. Нет же, многих интересовали одноразовые отношения без обязательств. Проще говоря, переспали и до свидания. Таких я отшивала без сожалений. В конце концов, Сложился круг моих стойких почитателей, и нужно было на что-то решиться, а духу не хватало. Одно дело переписываться, другое дело встретиться лицом к лицу. Свою бурную деятельность от подруги я скрывала недели две, и признаться, как-то стыдно было, да и хвастаться особо нечем. Но когда поняла, что нужно на что-то решиться, вызвала скорую помощь. И ну, то есть Ты с ума сошла? ахнула подружка, как только я изложила ей суть проблемы и муки выбора. Да сейчас аферистов расплодилось, видимо-невидимо. Каждый так и хочет развести добропорядочную, скромную девушку на деньги да на недвижимость. Прости, Лен, но ты дура. Но вот так категорично, прямо в лоб. Моя дорогая боевая подруга, с которой мы и крём, и рем, и медные трубы вместе не один раз проходили. Почему это я дура? Обиделась не на шутку. Ты сама говорила: "Надо с этим что-то делать". Я работаю и бегать по улицам искать одиноких принцев некогда. Да и попробую их еще найти. Интернет современный способ решить многие проблемы, и личное одиночество в том числе. Послушай только, стонет Инна. Что ты несешь? Ну что ты несешь?» Интернет кишит извращенцами, больными людьми, маньяками. и моральными уродами. Спрячутся за чужими фотографиями, безнаказанно объегивают доверчивых девушек. Если так думать, то и в реале придурков хватает. Сопротивляюсь я изо со всех сил, и не подавить меня ничего не стоит. У нее опыт и энергии в 10 раз больше. Но наступают в жизни моменты, когда и ей невозможно переломить ход событий. Мое дело предупредить а позже выделить тебе слезы, когда ты скажешь, что я была абсолютно права. Но и бросить тебя на произвол судьбы я не в силах. Сдается подруга после получаса бесполезных споров, когда она наезжает, а я нахожу аргументы, чтобы ей возразить. Ладно, пусть будет по-твоему. Показывай своих кандидатов на должность благопристойных семейников. Учти, я судья въедливый, но справедливый. И свою овечку на растерзание волкам не отдам. Хочешь ты или не хочешь, А я буду сопровождать тебя и следить, чтобы ничего такого не случилось. Как ты себе это представляешь? Невольно фыркную, представив, как хожу на свидание под ручку с подругой. Да запросто. Буду сидеть неподалеку, охранять твою целомудренность, а заодно составлю экспертное независимое мнение годен кандидата или в помойку его. Ну ладно, хранитель тела моего, вздохнула, сдаваясь. Пусть будет так. Все равно на первом свидании я собиралась лишь знакомиться и разговаривать. Поэтому буду благодарна за поддержку. Только давай ты не будешь вмешиваться. Бод спок, бодро салютует Инна. В лучшем виде. Перекинусь ветошью, залягу на дно и отсвечивать не буду, пока эти аферисты будут тебя обрабатывать. Мне главное, чтобы ты не поплыла и не поддалась гипнозу. А то знаем мы этих прохвостов. На все готовы ради корысти. Ино, не переубедишь и не перевоспитаешь. Да я и не хотела. Она моя подруга, поэтому я люблю ее такой, какая она есть. Ну, давай уже, показывай своих прунцев. Тянется она к ноутбуку и усаживается поудобнее рядом. И я со вздохом открываю сайт знакомств. Настало время показать товар лицом. Представить потенциальных женихов на суд самого строгого, но справедливого арбитра.